«Из греков, что ли? Фондараки, Фондаруполу?» «Почему из греков?» — обиделся р а с Петрович, в памяти которого еще были живы издевательства шалопаев-одноклассников над его древней фамилией. Гимназическая кличка р а с а Петровича была «Фундук». «Наш род, граф, такой же русский, как и ваш. ф а н д о р и н и еще Алексея Михайловича служили». «Как же-с!» — оживился д а в и ш н и й е Красноносый старичок, доброжелатель Раста Петровича. При Екатерине Великой был один ф о н д о р и н любопытнейшие записки оставил. Записки, записки, сегодня я в риске. Хмуро срифмовал Зуров, сложив целый холмик из купюр. На весь банк. Мечите карту, черт бы вас побрал. Последний заход, господа. Пронеслось толпе. Все жадно смотрели на две равновеликие кучи мятых кредиток. Одна лежала перед банкометом, вторая — перед п а н т е р о м В полнейшей тишине ф а н д о р и н вскрыл две свежие колоды, думая все о том же. Малинник, лимонник. Направо туз, налево тоже туз. У Зурова король. Направо дама, налево десятка. Направо валет, налево дама. «Что все-таки старшего лет или дама? Направо семерка, налево шестерка». «В затылок мне не сопеть!» — яростно крикнул граф. От него отшатнулись. «Направо восьмерка, налево девятка. Направо король, налево десятка. Король». Вокруг выли и хохотали. и п о л и т Александрович сидел, словно остолбенев. «Сонник!» — вспомнил э р а с Петрович и обрадованно улыбнулся. Карта влево — это сонник. Странное какое-то название. Вдруг Зуров перегнулся через стол и стальными пальцами сдвинул губы Фондорина в трубочку. «Ухмыляться не сметь? Сорвали куш, так имейте воспитание вести себя цивильно!» Бешеным голосом прошипел граф, придвинувшись вплотную. Его налитые кровью глаза были страшны. В следующий миг он толкнул Фондорина в подбородок, откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. «Граф, это уж чересчур!» — воскликнул один из офицеров. «Я, кажется, не убегаю!» — процедил Зуров, не сводя глаз с Фондорина. «Если кто чувствует себя уязвленным, готов соответствовать!» Воцарилось поистине могильное молчание. В ушах у Эраста Петровича ужасно шумело, и боялся он сейчас только одного — не струсить бы. А, впрочем, еще боялся, что предательски дрогнет голос. «Вы бесчестный негодяй. Вы просто платить не желаете», — сказал Фондорин, и голос все-таки дрогнул. «Но это было уже все равно. Я вас вызываю». «На публике геройствуете?» — скривил губы Зуров. «Посмотрим, как под дулом попляшете. На д в а д т и шагах, с барьерами. Стрелять, кто когда захочет, но потом непременно п о ж а л у й т е на барьер». «Не страшно?» «Страшно», — подумал р а с т Петрович. Ахтырцев говорил, он с д в а д т и шагов в пятак попадает, не то что в лоб. «Или того пачи в живот». ф а н д о р и н передернулся, Он никогда не держал в руках дуэльного пистолета. Один раз Ксаверий Феофилактович водил в полицейский тир и сколь-то пострелять. Да ведь это совсем другое. Убьет, не за понюшку табаку убьет. И ведь чисто сработает, не подкопаешься. Свидетелей полно. Ссора за картами обычное дело. Граф посидит месяц на а гауптвахте и выйдет. У него влиятельные родственники, а у Эраста Петровича никого. Положат к о л е ж с к о г о регистратора в дощатый гроб, з а р у ю т в землю, и никто на похороны не придет. Может, только Грушин да Аграфена Кондратьевна. А Лизонька прочтет в газете и подумает мимоходом. «Жаль, такой деликатный был полицейский, и молодой совсем». «Да нет, не прочтет. Ей, наверное, Эмма газет не дает. А шеф, конечно, скажет. Я в него дурака поверил, а он попался как глупый щенок. Стреляться вздумал, дворянские мерехлюнди разводить и еще сплюнет. Что молчите?»